Глава тринадцатая. Стычка с пиратами. «Так, мы прилетели...» «В никуда», — сказал я, глядя на приборы. «То есть как в никуда? Мы же явно в какой-то параллельной вселенной», — сказала Эпплджек. «Так-то оно так. Но мы в открытом космосе. Ни планет, ни кораблей, ничего. А анализатор миров накрылся медным крупом. Пустота». Наше местоположение по-другому, ну просто не назвать. Всюду были остатки и обломки кораблей разных калибров, начиная обычными глайдерами и заканчивая дрендуотами. Я вышел за пределы шаттла, чтобы осмотреть обстановку в одном из таких дрендуотов. Внутри было много давно погибших солдат космопехоты явно неземного происхождения. Но ну, как там Джейкабс спросил о луноапарации? Пока ничего ответил я. Джарвис, есть какие-нибудь данные на этот корабль? Это военный корабль класса Титан, предназначен для ведения боя на орбите планеты, имел в распоряжении несколько звездолётов класса Шторм и очень много орудий на борту, ответил искусственный интеллект Джарвис. Ничего себе, это явно не людское достижение. Материал не тот. Я постучал по баку, в результате чего образовал в нём дырку. Из бака текла сине-прозрачная жидкость, похожая на расплавленное стекло. Подлетев ближе, я взял странную субстанцию на анализ. Через полминуты пришёл ответ. Данное вещество является нулевым переработанным элементом. Нулевой элемент? Где-то я это уже слышал, но вот только где я не помню. Внимание, на галку совершено нападение. Нападать на моих друзей, не в мою смену. Я развернулся и вылетел пули из останков. Снаружи обломков корабля на галку целились несколько небольших флайеров, однако их снаряды не могли попасть по движущейся машине, а судя по манере полёта, за штурвалом была Дэш. Эй вы, прекратить нападение на мой корабль, или вас ждёт муки, крикнул я. Говорит кто-то на иноземном. Джарвис, программу перевода уже включи на сер. Слышь, мужик, да он без скафандра. Вот дебил, кричал один из пилотов. Заткнись, недоумок, он умудряется говорить в космосе. Значит, он либо пришелец, либо киборг, сказал другой. И то и другое, сказал я. Крюк, мне не послышалось, он сказал и то, и другое, начал третий пират. Крюк, значит. Похоже, он главный в этой шайке. Мне всё равно, что он сказал, прокричал Крюк. Лазеры! Огонь! Гладит место вортекс. Лазеры шли быстро, но всё равно угодили в мой магический вихрь, который потом их рассеял. Пираты были в шоке от этого трюка, но теперь пора их проучить. Мой ход. Хаос пламя! Из моего рта вышел огромный конус огня, раскаляющий всё до невероятных температур. В итоге расплавились под частую два корабля из колонны. Он ещё и огнём дышит. Валим, пацаны! Пираты двинулись в рассыпную. Я же полетел в погоню, они напали на моих друзей, а это уже дело принципа. Я уже почти достигаю их, как вдруг все мои сканеры начали лагать и глючить. Похоже, я попал в электрополе, созданное метеорами вокруг. Вы думаете, что раз я лишился навигации, то вы спаслись? Напрасно, говорил я в пустоту. Хаос чутьё. Мир вокруг меня резко посерел, а звуки вокруг меня стали более чёткими. Этот приём может отточить слух, зрение, нюх и многое другое до максимума. И я сейчас был как тигр, а пираты моя добыча. «Господи, он нас всех перебьет! Он нас всех найдет!» Истерила пиратка. «Коса, а ну-ка прекрати! Он может нас услышать!» Сказал второй пират шепотом. «Услышать чего?» — раздалось у них за спиной. «А-а-а-а! Вы напали на моих друзей! А они были не в состоянии вам ответить! Я обычно не связываюсь с космическими пиратами, но не сегодня! Хаос-бласт!» Метеор, в котором прятались пираты, разлетелся в дребезги. Дальше я уже без особых напряг и проблем выследил остальных пиратов. Теперь я уже вовсю лечу за главарем. С ним-то будет потяжелее, так как у него более маневренный флайер, чем у других. Вот ты и доигрался, мистер! Ух ты ж, японский магнитофон! За поворотом скрывался огромный пиратский фрегат класса «Центурион». Ионные орудия, квантовые турели, а на борту много истребителей и ещё много чего. Похоже, это целая пиратская флотилия. Это ты у нас доигрался. Парни, плыви! Из корпуса выстрелил огромный в размера луч, от которого у меня чуть не разорвало мозг. Кибернетические Эми-лазеры. Все ваши орудия дезактивированы, сказал Джарвис. Ну раз не можем техникой, будем магией. Код 123. Магическая сила, мистическое жило. Говит место Ренджер. Это ещё что такое, сказал Крюк, отходя от шока. Вечный, как космос, чёрный мистический Ренджер. Повторный огонь. Турели открыли все свои пасти и начали меня обстреливать. Звёздный щит, но безуспешно. Поднимем ставки. код 125. Главит Мисто Прифёр. Над моей головой образовался золотой мистический круг, пройдя через который всё моё тело превратилось в огромного робота, похожего на звезду. Мистикстер Мегазорд. К бою готов. «Вали из всего, что есть!» Фрегат начал буквально осыпать меня выстрелами различных калибров. Но мне в этой форме было все нипочем. Собрав их все выстрелы у себя в руке магическим захватом, я вернул их отправителям. Пираты поняли, что со мной шутки плохи и решили отступить. Но я их так просто не отпущу. В моей руке появился большой посох со звездой в конце». Зря вы со мной связались. Мистический звездопад. Вокруг корабля образовались порталы, из которых сыпались звёзды, собранные со всех концов вселенной. Корабль подвергался ударам за ударом вплоть до тех пор, пока от него не осталось и следа. Джейкаб, ты как? Эти пираты ушли? спросила Луна, осматривая меня. Да, всё нормально. Эти подонки больше никого не потревожат, сказал я. Но всё же у нас опять проблемы с горючим из-за вынужденного маневрирования. И я просто хотела, Даш не успела договорить, как я её прервал рукой. Не надо оправдываться. Всё хорошо. Ты хотела как лучше. Без тебя корабль был бы разрушен, а вас бы, наверное, пленили. На её лице снова появилась улыбка. Внимание, кораблю. Вы находитесь на нашем курсе. Срочно смените позицию, или мы будем идти на таран, ответил вдруг интерком. Говорит капитан корабля: "У нас на борту, не считая меня, шестеро гражданских и представителей власти. Прошу вас не применять крайние меры", сказал я в ответ. "А ты всё такой же, как раньше, Джейк", ответили мне. "Опа, кто-то на том корабле меня знает, так? Интересно, кто? С кем я говорю? Пожалуйста, назовитесь". После следующей фразы на мне появилась нескрываемая улыбка. Сразу всё встало на свои места. и нулевой элемент, и останки кораблей, и все эти пираты. Да и голос уж был слишком знаком. С вами говорит капитан Нормандии Джон Шеппард. Глава 14. Добро пожаловать на Нормандию. Вот уж не ожидал тебя здесь увидеть. Хотя это в твоём стиле появляться эффектно, сказал Шеппард. кто бы говорил но в любом случае спасибо что ты принял нас на борт ответил я Вот уж кого, а шепарда я встретить явно не ожидал. Я его не видел уже где-то 3 года. Как ни как, мы не только хорошие друзья, но ещё и оба спектры. Что касается самого шепарда, то он был сильно удивлён, когда на борт его корабля зашли разноцветные лошадки разных рас и калибров, даже несмотря на то, что он и не такое видел в своей жизни. Ну рассказывай, какие дела с альянса? Да я с альянсом-то и не работаю больше. Под моим началом теперь весь флот жнецов, ответил он. Что? Весь флот? С такой-то военной мощью ты можешь и меня догнать, даже хотя бы наполовину, сказал я. Хотя по тебе не видно, чтобы ты купался в роскоши, а я и не гоняюсь за богатством. И, кстати, ты упомянул, что на борту есть представительница власти. Это я так понимаю, она, да? Он указал на луну, стоявшую у карты галактики. Верно. Ночная принцесса Луна Эквистрийская, ответил я. Мне больше тысячи лет, сказала Луна. Что за И я не спрашивал её о возрасте. Шепард явно был не в своей тарелке. "Но подумал, ответила Али Корн. Вау, мысли читаешь. Неплохо, но я бы дал ей лет где-то 35". От таких слов Луна стала как помидор. "Это ещё что? Ты её сестру не видел? Ей больше 2000 лет, и тут у капитана сорвало башню". Шепард, зачем такая срочность? Ты же знаешь, что со стороны лифта послышались голоса. На пороге лифта стояло несколько человек и пришельцев. Пришла команда Шепарда: Эшли, Кайден, Гаррус, Тали, Лиара, Джеймс, Сузи и Явик. Все, конечно, были в шоке от того, когда увидели на борту копытных пассажиров. Эм, господа, Успокойтесь, позвольте мне представить моего давнего друга Джейкоба Старса. Он, как и я, Спектр, а это он указал на пони, его друзья и, соответственно, наши гости. Прошу относиться к ним крайне вежливо. Почти все пони разошлись с командой по разным каютам. Принцесса же решила остаться на мостике, как, впрочем, и Дэш. Ну что, Джейкоб, пошли. Куда? Ко мне в каюту, расскажешь что да как. Желтой отсек Twilight Илиара. Во имя всех богинь, какие огромные терабайты информации. Это же в 1000 раз больше, чем библиотека Кантерлота, оговорила единорожка, рассматривая данные. Что верно, то верно, сказала Азари. Слушай, а какой у тебя биотический модуль? Я такого никогда не видела. Никакой биотики, чистая магия. Вот смотри, тваля сделала с полок несколько предметов и начала ими по всякому двигать. Поразительно. А у нас вот нечто подобное используется лишь в военных целях. Лиара загрустила. Жалко, конечно, что вы так много воюете, но ведь это всё ради благой цели. Я тоже как ты думала о том, что всегда есть мирные решения. Но теперь, после всего, что я пережила, когда появился Джейкаб, я поняла то, что мира приходится добиваться не только словами, но и кровью. Твои бы слова до да всему миру сказать, сказала Лиара. Покажи мне что-нибудь ещё из магии. оружейная Applejack и James. Такс, это у нас механизм подачи патронов. Это система охлаждения ствола, а это квантовый расщепитель материи. Applejack осматривала одну из винтовок. Чтоб меня сожрала чёрная дыра. Ты всё правильно собрала и разобрала, да ещё и за минуту. У меня на это уходило 3 минуты, не меньше. У солдата упала челюсть. -хе -хе. Если хочешь быть лучшим, надо учиться у лучших, ответила Эпл Джэк. Ну хорошо, признаю, ты хорошо собираешь оружие. А как ты стреляешь? Давай мишень. Эпл Джэк уже стояла на двух ногах, держа свою винтовку. Оу, ладно, эм, так, ага, вот, Джеймс щелкнул по клавишам, и в нескольких метрах от него появилась мишень, Applejack сделала пять прицельных выстрелов и три от бедра, все в яблочко, окей, последний тест, Джеймс встал в стойку, нападай, хе-хе, не с той пони связался, она приняла прежний вид и начала спарринг, Спустя 5 минут. О-о-о, у тебя неплохой удар правым копытом. Ай, сказал Джеймс, потирая ушиб. Ты тоже ничего, верзила. Хе". Мостик, кресло пилота, Dash и Joker. Это отвечает за разгон. Это для переключения щитов. Это включает орудия. Это отвечает за навигацию. Верно? спросила Dash. Да, ты всё правильно назвала, Джокер был в шоке. Поверить не могу, что рядом со мной когда-нибудь будет сидеть Пегаска, разбирающаяся в кораблях. Ты в этом больше меня понимаешь. Я это просто проходила на обучении, сказала она. А ты на кого обучена, спросил пилот. Воздушная разведка, ответила Пегаска. «Больше не скажу. Секретная информация». «Да-да, я понимаю. Везёт тебе. Ты вон можешь в небесах летать, а я даже стоять нормально не могу. У меня врождённая болезнь. Кости полые. Малейшее движение чревато перелому», — сказал Джокер. «О боже, это...» «Ужасно», — пони прижало уши. «Я сам привык. Поэтому работа пилота — это лучшее, что мне светит». Но не будем о грустном. Лучше давай я тебе покажу устройство ариатранслятора. Уверенно, не разочаруешься. Каюта капитана Джейкаб и Шеппард. Вот так вот. У них там идиллия, никаких войн и прочей дряни, в которой погрязло человечество, сказал я. Да уж, надо будет предупредить всех жнецов. Раз Маркус на воле, то ж и беды, сказал Шеппард. Смотри, не убей его без меня. Конечно, Джон, обязательно позову его на казнь, ответил я. Но давай, показывай. Этим заявлением Шеппард меня немного удивил. Что показывать? А то-то я тебе не знаю. У тебя в порядке вещи и применять облик самого могущественного существа на планете. Давай, валяй. Ну хорошо. О'кей, готов взорвать свой мозг. Он кивнул. Я упал на пол и трансформировался. У капитана упала челюсть. «Аликорн Дарклайт к вашим услугам! И это не все! Зырь!» Я включил рог цепь, чем окончательно сорвал Шепарду башню. Спустя полчаса. Шлюз. «Ну все, нам пора. Спасибо за топливо». «Смотри, не погибай там, Джейкоб», — сказал мне вслед Джон. «И тебе не хворать». Мы вошли внутрь и отцепились от шлюза. «Ну, девочки, как вам Шепард и его команда?» «Довольно круто. И корабль ничего, но твои корабли на 20% круче», — сказала Дэш. «Но ну, я рад, что вам понравилось. По местам пони сели обратно в свои кресла». «Включить гипердрайв!» Глава 15. Добро пожаловать на Кибертрон. Офигенно, какие тут огромные здания, а небо какое, просто зашибись. Хочу здесь свой второй дом. Решено. Один из облаков по Невирии, другой из металла на Кибертроне. Дэш металась как ошпаренная, крича во всё горло о крутости планеты. Кстати, Джейкоб, почему ты ещё человек? Разве у тебя в арсенале нет подходящего облика? «Конечно, есть, но я не хочу его надевать», — сказал я. «Тем более мы кое-кого ждем». «Кого?» — спросила Луна. Я кивнул в сторону машины красного цвета, движущейся в нашу сторону. Постепенно она остановилась все больше и больше и, подъехав плотную, остановилась. «Ты серьезно? Машину?» — Эпплджек засмеялась. «Мы должны были встретить машину!» «Не просто машину!» — раздался чей-то голос. «Машину!» «Кто это? Покажись! Я тебя нашпигую швинцовым дождем!» Эпплджек развернула свою рельсовую пушку. «Это я!» Машина начала издавать странные звуки и менять свое строение. Из кабины появились руки, задняя часть стала ногами, а в довершении картины появилась голова. Робот был ростом с две гидрой, если сравнивать с животными Эквестрии. «Джейкоб! Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу- «Что это за машина?» Все пони достали стволы, надеясь пробить гиперщит робота. «Спокойно. Я не причиню вредам друзьям Джейкоба. Его друзья — мои друзья», — сказал робот. «Ты его знаешь?» — спросила Луна. «Друже, представься за меня. Как ты умеешь?» Я с усмешкой отмахнулся от вопроса. «Меня зовут Оптимус Прайм. Я лидер автоботов. И я рад видеть вас в нашей столице Иаконе. Иакон. Столица автоботов. Время 18 часов. Сказать, что пони были удивлены размером роботов, населяющим Иакон, значит не сказать ничего. Я шел рядом с Оптимусом, постепенно вводя его в курс дела. Зачем прилетел, где был, кто они такие и так далее... Дабы он не нагибался постоянно, я увеличил своё тело до его размеров. «Так, повтори ещё. Значит, ты сюда не ради переговоров летел, а просто на курорт, так?» – спросил он. «Я же всё ещё по рации сказал. Чего тебе ещё надо?» – сказал я. «Просто ты не предупредил, что они выглядят так». Он кивнул в сторону пони. Слушай, ты с людьми постоянно общался и ничего, а как увидел говорящих лошадей, то сразу решил, что Энергон пора менять. Так? Я пнул его в плечо. Может, ты и прав, сухо ответил Оптимус. Ты ещё говорил, что среди них есть принцесса. Ага, вон та, с рогом и крыльями, не пропустишь. Прайм ушёл в сторону компании, а я решил заглянуть к Гретчету. Bumblebee, Bumblebee кричал Одеж, наблюдая за армрестлингом Автоботов. Солдаты были немного удивлены тому, что на их планете высадились такие интересные формы жизни, но несмотря на это, многие нашли общий язык. Например, Twylight с большим интересом наблюдала за манипуляциями Персептора на панелях управления. «Дэш» гоняла с разведчиком «Бамблби», «Эпплджек» управляла пушкой «Вартапа», «Пиньки» впервые за много солнечных циклов, как говорят автоботы, размешила «Гримлока», «Флаттершай», благодаря навыкам «Тейлза», смогла устроить общение с самим, ни много ни мало, «Метроплексом», даже в режиме «Базы», а «Рарити» нашла общий язык с «Джазом», видимо, из-за его окраски. Лишь Луна чувствовала себя одинокой. В этом мире ей всё казалось слишком чужим. "Вы, принцесса Луна", послышался у неё за спиной голос. "А, Оптимус. Да, это я. А вы чего-то хотели?" испросила Аликорн. "Просто хотел с вами поговорить. Это не займёт много времени". Он трансформировался в грузовик и открыл дверь. "Садитесь". Луна немного замешкалась. Куда он хочет её отвезти? а чем так он могучему существу беседовать с принцессой впрочем чтобы узнать это есть лишь один способ спустя 10 минут езды окраина иакона значит у вас на планете все живут в мире и согласии никаких войн никакой стрельбы никаких смертей оптимусу было интересно узнать о планете откуда прилетела гостья да всегда было так Но когда появился Джейкаб, она пустила слезу. Всё изменилось, и в лучшую, и в худшую сторону. Да, теперь нам угрожает беда в лице этого яйцеголового, кристального ежа и двойника Джейкаба. Но он никогда не бросал нас и наш город в беде. Он дал нам новую жизнь, новую эру. Мы теперь можем постоять за себя, а его солдаты нам помогают. «Джейкоб изменил жизнь многих миров. Правда, нашему миру он не мог ничего предложить, кроме порядка. Он не стал присоединяться ни к одной из сторон. И ему все за это благодарны», — сказал Оптимус. «Оптимус, где ты катаешься? Вези луну на базу обратно. У нас еще не все», — по рации говорил Джейкоб. «Нам пора». Грузовик выжил максимум из своего движка и направился в сторону базы. Медпункт. База Автоботов. Готово. Все твои системы перезарядились и готовы к бою. Редчет калибровал мои системы боевых протоколов и наладил соединение со Скайнетом. Отлично, сказал я. Девочки, нам пора выдвигаться. А где? А где она? Твайлэт искала принцессу Луну, но успокоилась, увидев её рядом с Оптимусом. Мы уже уходим? Не совсем. После этих слов вдалеке появилась ещё одна машина, поменьше, чем Оптимус, но тоже солидная. Её основным цветом был чёрный и фиолетовый. Джейкаб, ты же не собираешься их туда отправить? Оптимус думал, что я шучу. Но нет. Придётся. Я уже заранее это планировал. Ладно, я тебе не указ. Автоботы продолжить подготовку. Чёрный джип остановился около меня и открыл дверь. Я хотел войти, но он тут же закрылся. Только для иных форм жизни. Джейкаб поедет сам. Из джипа раздался сухой механический голос. Ладно, запрыгивайте, а я на своих колёсах. Я трансформировался в автомобиль. Как тут жутко, почему так темно? Рарити была немного напугана внутренним дизайном авто. как и все остальные. Я не собираюсь ублажать ваши примитивные прихоти, ответил голос. Кончай уже, Саундвейв, веди их. Я был немного зол на учёного. Куда ты нас везёшь? спросила Луна. Каон, столица и тюрьма дисептеконов, ответил он. Глава 16. Тёмная сторона медали. Каон. Сколько у меня с этим местом воспоминаний ещё до заключения договора. перестрелки, заключения в тюрьме. Я тогда был слаб и много чего ещё. А теперь я туда еду добровольно, чтобы показать по нетёмную сторону Кибертрона. Да и сами они едут внутри Саундвейна, учёного Десептиконов. Почему он? Просто ему я из Десептиконов доверяю больше всего. Хотите верьте, хотите нет, но он однажды спас мне жизнь, но сказал, что сделал это лишь для того, чтобы я однажды оказался на его лабораторном столе. «Приехали, выходите!» Саундвейв открыл дверь, и пони вышли наружу. Теперь ясно, что имел в виду Оптимус, говоря о сторонах конфликта, подумала Луна. «Джейкоб, лорд Мегатрон просит аудиенции у тебя», — сказал он. «Джейкоб, лорд Мегатрон просит аудиенции у тебя», — сказал он. Хорошо, я поговорю с ним, а ты лучше снабди мои друзей надёжным наблюдением, они не должны пострадать, пригрозил ей ему. Лазербик, пуск! Операция сопровождения. Корпус Солнвейна открылся, и из него вылетела металлическая птица. Смотри у меня. Спустя полчаса командный центр 10 тектонов. Джейкб Стар, сколько дельта циклов я тебя не видел. Ты всё такой же, как прежде, говорил робот с пушкой на руке. И мне приятно, Мегатрон, сказал я с фальшивой улыбкой. Мне ничуть не приятно. Зачем звал? Твои инсенктиконы обезумели, и они против тебя ополчились? Нет, кто-то взломал наши системы, причём метод взлома отличается от кибертронских, ответил он. Бунт, предположил я. «Я бы знал о бунте!» «Посмотрим на твои компы!» «Так...» «Хм...» «Ага...» «Ясно!» «Твои системы взломаны по кибертронским схемам, но были очень хорошо замаскированы!» «Кому это могло понадобиться?» «Он ударил в стену с такой силой, что появилась дыра!» «Мне почем знать!» Я долго налаживал системы его компов. Да, конечно, это кажется нарушением договора. Но он не знал, какая была маскировка у хакера. И дабы я ничего не нарушил, я просто снял все то, что прятало проблемы в системах. Дальше пусть сами копаются. Джейкоб, пойдем уже отсюда. Мне тут не нрав... Рарити упала в обморок, когда увидела Мегатрона. «Хорошо, сейчас пойдем. Я уже хотел пойти, но заметил то, что Луны и Лайзербэка нет на месте. «Мегатрон, где птица твоего ученого?» Я был настроен очень воинственно. «Саундвейв, где твой миникон?» — кричал он по рации. «Лайзербэк был уничтожен, следов нарушителя не обнаружено», — ответил он. «Найти!» — «Слишком много совпадений», — сказал я. «Взлом», «Уничтоженный Лайзербэк», «Луна пропала». «И у меня недавно пропал один из десяти иконов», — продолжил он. «Кому выгодно похищать Луну? Кто мог заразить твой компьютер?» «Убить Лайзербэка, не оставив и следов?» Я строил догадки одну за другой. «Если еще учитывать и пропажу моего воина, то Луну могли похитить». Мы с Мегатроном встретились взглядом и в один голос проорали. «А если еще учитывать и пропажу моего воина, то Луну могли похитить?» Star Scream. Заброшенные катакомбы инсектиконов. Время неизвестно. А, ну тут вообще есть. Что такое? Где я? Почему я связана? Луна проснулась после сильного удара по голове на столе, прижатая по копытам, вскрепя жамина крыльях и кольцом на роге. Ещё её удивило то, что она стала больше в размерах на равных с Джейкабом в режиме робота. Вот уж не думал, что ты говоришь, но ничего, это поправимо. Из темноты послышался кровожадный голос. Кто ты? Покажись, и я обрушу на тебя всю свою магию, кричала Луна. Твой рок не может колдовать из-за него сборщика на нём. Обладатель голоса вышел на свет. Это был робот чуть меньше Оптимуса, но стилизованный под истребитель с эмблемой Десептиконов на крыльях. И, кстати, меня зовут Старскрим. Что ты хочешь со мной сделать? Аликорн пыталась освободиться из оков, но всё было тщетно. Лишь несколько опытов. Старскрим подошёл к столу с хирургическими приборами. Я, конечно, не учёный, как Саундвейв или Шоквейв, но моих знаний хватит на то, чтобы исследовать твоё тело. Глава 17. Кибертронская луна. Старскрим, предатель! Я если его найду, то лично вытащу искру из его тела, Мегатрон рвал и метал от ярости. Прекрати, Мегатрон. Такими темпами мы никогда не найдём Луну, сказал Оптимус. Нет, это просто чудо какое-то. Передо мной сейчас стоят и обсуждают поиски лидеры воинствующих сторон. В стороне комбатиконы, объединившись в Брутикуса, вместе с Гримлоком обыскивали завалы. А в научном центре спорят Рэдчет, Саундвейв и Шоквейв. И все ради того, чтобы найти Луну. И я в шоке. «Ну-ка, успокойтесь оба!» — сказал я. «Если мы будем спорить, то никогда не...» «А-а-а!» «Джейкоб, помоги мне!» «Меня похитили!» — сказал голос в моей голове. «Луна?» «Хвала Сириусу! Ты жива!» «Ты где?» «Я не знаю!» «Я в каких-то катакомбах!» «Скорее!» «А то Старскрим уже...» «А-а-а!» «Луна?» «Луна!» «Дьявол! Сеанс прервался!» Что такое, Джейкоб спросил от Вайлет? Что с Луной? Она сильно ранена, и кажется, она в катакомбах инсектиконов, сказал я. Я знаю, где это. Десять иконы! За мной! Мегатрон был готов разорвать Старскрима на части. Нет, я сам с ним разберусь. Ждите все здесь. Я рванул вдаль. Я бежал так быстро, как позволяли мои ноги. Луна была в беде. Старскрим, наверное, ставит над ней опыты, а я дебил не доглядел. Мной руководили не чувства, долг или безопасность Луны. Мной руководили лишь ярость, чистая, дикая, первобытная, жестокая ярость. Показатели ярости достигли критической отметки. Уровень адреналина зашкаливает. Режим ярости древних хищника разблокирован. Протоколы трансформации в древних существ установлены. Форма Предакона активирована. Разновидность дракон. Старскрим. Наслаждайся жизнью, пока можешь. Недолго тебе осталось. «Ну что, жаль, что все так быстро закончилось. Я бы еще поэкспериментировал!» Старскрим уже сворачивал свои пожитки, как стена рядом с ним разлетелась в клочья, а в дыре появился огромный механический дракон. «Время пожинать плоды своих трудов, Старскрим!» прокричал дракон. «П-п-п-п-п-п-предакон? Но это невозможно! Вы вымерли много дельта-циклов назад!» Десептикон упал от страха. Ты немного ошибся с выводами. Дракон трансформировался в робота ростом на голову выше Мегатрона. Надо же, Джейкб Старс. Человек-пришелец и киборг в одном теле. Что тебя привело в мою лабораторию? Весь страх у горе учёного как рукой сняло. Не пускай мне пыль в глаза. Я знаю, что Луна у тебя кричал я. Ты про эту рогатокрылатую лошадь? Вот она, на столе. Он указал на операционный стол, где лежала Луна. Она была в чрезвычайно тяжёлом состоянии и еле дышала. К её телу были проведены многочисленные провода, а на груди был надрез. Чуть расширив его, я впал в шок. Где оно? Что где? Я понятия не имею, о чём ты сказал, Литун. Ты прекрасно знаешь, о чём я. Сердце! Где оно? На месте, где должно было быть сердце луны, была пустота. А, так ты принёс штучку. Я его вынул, исследовал его, поставил на нём несколько опытов, а затем выкинул из-за ненадобности. Я ещё удивлён, что она до сих пор жива. Видимо, магия её тела помогает ей исцеляться за жизнь, ответил старец Крим. Он ещё что-то говорил, но я его не слушал. Я резко трансформировался, схватил всё оборудование, стол с Луной и самого Старскрима своими когтями, при этом пытаясь максимально безопасно держать Луну, и вылетел из подземелья обратно в сторону лагеря. Не бойся, Луна. Я спасу тебя. Недоумок! Удар. Предатель! Удар. Как ты посмел пойти против меня? Старскрим всё же попал под раздачу от лидера Десептиконов. Лорд Мегатрон, я всю жизнь хотел открыть нам новые знания, эти данные. Старскрим не успел закончить, поскольку получил ещё удар. Они ничего не стоят, если в этом замешан Джейкоб. Ты можешь обрушить на нас гнев богов. Ещё удар. Перестань, Мегатрон. Он ещё своё получит, но не от тебя это точно, сказал я по пути в медпункт, где лучшие умы обой сторон корпели над телом Луны. Как она сможет выжить? Ответ отрицательный, сказал Саундвейв. Её тело еле может подавать слабые признаки жизни, но без сердца она скоро умрёт. Я упал на пол от безысходности. Я должен был оберегать их всех на протяжении всего путешествия, но не смог. Луна вот-вот погибнет, и в этом лишь моя вина. Я не уследил, я не защитил, я не справился. Задание провалено. Если вот тут добавить чуть брони, здесь прикрепить рефлекторы, тут поставить подачу энергона, мой мозг уже в порядке бреда начал создавать новые схемы. Хотя стоп. «А может, это не бред? Может, еще есть шанс?» «Пересадка», — сказал я резко. «Чего?» — не понял Ретчет. «Пересадка. Она еще держится, но долго не протянет. Мы можем сделать ей имплантацию на теле, заменив поврежденные участки механизмами. Чтобы все это сработало, нужна искра. Ты хочешь сказать что?» — сказал Шоквейв. «Да. Она станет кибертронцем». Спустя полтора часа. Все рефлекторы работают исправно. Настройка брони и энергополя. Регулировка оптических и звуковых анализаторов. Активация вооружения. Подключаюсь к искре. Ах, что это? Что произошло? Луна не успела прийти в себя, как тут же оказалась в тесных объятиях. О, боги, я уж думал, что мы потеряли тебя, сказал я, чуть ли не рыдая. Со мной всё в порядке, Джейк, сказала Луна. А что случилось? Почему у меня перед глазами всё в числах? Понимаешь? Ты была при смерти. Чтобы тебя вернуть, пришлось пойти на полную пересадку. Так что посмотри на новую себя. Перед луной появилось зеркало, в котором она совсем себя не узнала. Вместо глаз стеклянные линзы с тёмно-синим свечением. На всём теле светящиеся волосы такого же цвета, крылья и рог сделаны из металла, как и корпус. На груди светилась небольшая сфера. А ну иди сюда, летун недоделанный. Я тебе все крылья пообломаю. Луна пошла навстречу Старскриму, и произошёл ещё один для неё и меня сюрприз. Она трансформировалась в робота чуть меньше Оптимуса. Это её лишь разодорило, давая ей лишний повод для самосуда и испытания своих возможностей. Луна, стой, он своё получит, обещаю. Она успокоилась. Всё, хватит. Пора домой. Девочки, Луна, на корабль. Я ещё кое-что сделаю. Пони не стали спорить и зашли в шаттл. "Давай же", сказал Старскрим. "Убей меня быстро, как ты умеешь. И не надейся. Твоя смерть не будет быстрой". Я щёлкнул пальцами, и Старскрим исчез. "Куда он пропал?", спросил Мегатрон. "Не волнуйся. Он попал в хорошую пыточную". "Что это? Где я?" Почему я связан? Что с моим телом? Старскрим проснулся в непонятной комнате, в человеческом обличии. Тут около него включился телевизор, на котором была изображена кукла. "Здравствуй, Старскрим", кукла заговорила хриплым голосом. "Я хочу поиграть с тобой в игру. Ты никогда не ценил то, что имеешь, примыкая лишь к тому, кто одерживает верх в войне. Теперь же пора отплатить за своё постоянное предательство". Что ты говоришь? Что это на моей голове? На шее Старскрима было закреплено устройство, по виду похожее на железную маску. Это устройство, что сейчас на тебе, работает по принципу железной девы. Ключ от него спрятан у тебя под правым глазом. Если ты сможешь вытерпеть всю эту боль, что будет в процессе, тогда ты сможешь выжить. Если же нет, устройство сработает, и шипы на этой маске вонзятся в твою голову. Игра началась. Телевизор потух. Да это чушь. Я не стану всё это проходить. Он резко встал со стула, как вдруг раздался шум тыкане за спиной. Отсчёт времени пошёл. О нет, нет, нет, нет. Что же делать? Старскрим осмотрелся, но не нашёл ничего, кроме зеркала и хирургического скальпеля под ним. «Хорошо, я попробую!» Он взял скальпель, подошел к зеркалу и начал медленно проводить по месту, где должен быть ключ. Кровь же брызнула во все стороны. «А-а-а! Черт! Это безумие!» Старскрим уже хотел все бросить, но таймер его подгонял. Он снова продолжил резать. «А-а-а! Проклятье! Это невозможно!» кричал он, отчего рука дрогнула и скальпель упал. «О, нет!» Где он? Он быстро стал метаться по комнате. Фух, вот он. Боже! Устройство на голове издало лёгкий звук, шерсти рни пришли в движение, и лицевой капкан захлопнулся. Из дырок на месте для глаз потекла кровь. Так, всем пристегнуться. Мы возвращаемся. Голка стала набирать высоту. Как думаешь, моя сестра сможет меня излечить от этого, спросила Луна. Не только она будет стараться. Мы все будем, сказал я. О, тебе сообщение от Прайма. На экране появилось лицо Оптимуса. Принцесса Луна, ваши повесть о том, как чиста ваша планета от войн, задели мою искру. Я буду всячески стараться, чтобы Кибертрон смог однажды стать таким же. А ввиду последних событий я на правах Прайма присваиваю вам титул и имя Мустар, лидер эквестриконов. На теле Луны появился символ в виде аликорна на фоне большой шестерни. Все металлдроны-хранительницы тут же перед ней преклонили свои головы. Так вот кем она будет командовать, подумал я. Всё, летим домой. Отдавай приказ, Мустар. Спасибо, Дарклайт, сказала она. Эквестриконы, трансформируемся. И вперед, эпилог. Конечно, как только мы вернулись, мне прилетело на орехи за все те опасности, что свалились на Луну. И Селестия, и Каденс, и даже Кризалис обложили меня крепким, русским, двенадцатиэтажным матом. Я, конечно, заслужил все это, да и самой Луне пришлось не сладко. Но, как и положено любящей сестре, Селестия быстро сменила свой гнев на милость. Надеюсь, ты знаешь, как от этого исцелиться, или я тебя лично запру в самой прочной тюрьме Эквестрии, сказала Селестия. Конечно, знаю, но один я не справлюсь. Мне нужна вся ваша магия, в том числе и магия элементов, ответил я. Хорошо, всё что угодно, лишь бы Луна стала прежней. Все три аликорна, я и хранительницы с элементами выпустили в луну мощнейший заряд очищающей энергии. Получилась яркая вспышка, в центре которой лежала луна, живая, не тронутая механизмами луна. Ох, сестрёнка, как я рада, что ты стала собой, Селестия с трудом держала слёзы. Я уж думала, что опять тебя потеряю навсегда. Как же приятно ощущать стук своего сердца, Луна приложила копыто к груди, нащупывая сердечный ритм. Однако ты всё же кое-что оставила. Я указал на часть тела, скрытую звёздной гривой. Под ней была символика эквестриконов. Потрудись объяснить, что это за метка? Солнечная богиня была шарашина. Это долгая история. Пойдём ко мне в город, там я всё расскажу. Раньше я думал, что в космосе нет тихих мест, что всё охвачено войной. Когда я нашёл Эквестрию, я подумал, что есть ещё уголки тишины и спокойствия. Теперь же я с полной серьёзностью говорю, что эта планета единственный клочок во Вселенной, где царит мир. Это путешествие помогло мне это понять. Так же, как и дало луне впервые понять за всю свою жизнь то, каково это – быть на волосок от смерти. Я клянусь всеми божествами, что существуют в космосе, что больше не оставлю этот мир без защиты ни на минуту. Тем более, что есть куда большая опасность, чем все злодеи вселенной вместе взятые. Маркус приближается. Продолжение следует. Если вам понравилась данная история, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, ну и, конечно же, написать в комментариях мнение о данном фанфике. Также не забудьте подписаться на наше сообщество ВКонтакте vk.com/lpaudiobooks. Данный аудиофанфик предназначен для ознакомительных целей. Релиз подготовлен и создан не для продажи. Текст читал Jerry Tales. Огромное спасибо за прослушивание, всем пока и до скорых историй. Хвастатый фанфикановцем.